Картер Браун. Девушка, которой не было. Глава 1. Едва под конец приема появилась эта удивительная девушка по имени Дикси. Сбросила с себя всю одежду и закружилась в бешеном языческом танце, Проговорил он, закатив глаза. Похоже, вечеринка удалась, заметил я с вежливой улыбкой. После этого я просто обязан был с ней познакомиться. Продолжал Роберт Джеймс, роскошным баритоном английского актёра, прошедшего школу театра Олд-Вик. Нечасто случается встретить в Голливуде искреннюю душу, не так ли? Но насколько помню, прежде чем я подошёл и представился, у меня достало так-то подождать, пока девчонка оденется. Широким актёрским жестом англичанин провёл ладонью по своей густой чёрной шевелюре, затем криво усмехнулся. Видите, Холман, я всегда остаюсь джентльменом. Наверное, ты был ужасно пьян. Ты ведь уже здорово надрался. Эдвин Булхард улыбнулась, демонстрируя свои белые зубы. Я всегда надираюсь на приемах!» — проворчал англичанин. Там и состоит неповторимость индивидуальности Роберта Джайлса!» Словно в подтверждении своих слов, он сделал очередной глоток из бокала, на две трети наполненного отличным коньяком. Не пытайся смутить меня, милая. Это может стать дурной привычкой. Как скажешь, Робби, ответила Эдвина притворно покорным голосом, но ледяной взгляд ее бледно-голубых глаз выражал, что угодно, только непокорность. покорность. По-моему, девушка всего лишь твоя фантазия. «Миллионы раз повторяю, проревел Джейс. Это не фантазия. Говорю тебе, все произошло на самом деле. Дикси — живой человек из плоти и крови. Чего я не могу сказать о многих знакомых женщинах. Несколько секунд он смотрел на нее испепеляющим взглядом. Эдвина пожала плечами, покосившись на меня, она сказала: "Роби, дорогой, В ее голосе появился холодок. Мы пригласили мистера Холммана не для того, чтобы он стал свидетелем нашей ссоры". "Ладно", буркнул он. «Тогда да будет любезно. Помолчи хотя бы пять секунд. Я расскажу Холмману то, что он должен знать". Эдвина Булгерт повернула ко мне свою хорошенькую головку с аккуратным носиком и очаровательно улыбнулась. "Видите, мистер Холман, Роби просто не может не играть английского джентльмена". Я неопределенно улыбнулся в ответ. Она была так чертовски изящна, элегантно одетая холеная блондинка, «Акула на каникулах, подумалось мне. Я знал, что в настоящее время она отдыхает между браками, Месяцев шесть назад. Едвин развелась со своим третьим мужем, итальянским графом, питавшим фатальную слабость грудастым девицам из Кабаре. Похоже, леди готовила английского актера на роль своего четвертого мужа, но я сомневался, что он был в восторге от этой идеи. Итак, вы представились девушке по имени Дикси, как только она оделась, напомнил я Джейлсу. В ней было столько жизни! Воскликнул актер. Казалось, она вся вибрировала, словно барабан бонго. Мы славно поладили. И Робби всегда вибрирует, когда перед ним раздеваются девушки, с милой улыбкой заметила Эдвина. Я видела, как он обливался потом на пошлом балаганном представлении, где телеса девиц напоминали куски говядины. Роберт Джейлс сардонически усмехнулся. Предупреждаю последний раз, милая. Заткнись, а не то. Он сбился на чистейшей кокни. Врежу по поสะпадке. Увидев, как Эдвина поморщилась, я подумал, что сейчас она взорвется, как вулкан, но в последний момент ей удалось обуздать стихию. "Девушка, свалидикси", заявил Джеф с детским упрямством. Фантастическая блондинка с пышными формами, как у обнаженных моделей на картинках старика Ренуар, только упругая. То есть нигде ничего не свисает. Просто заглядение. Он вздохнул. Черные глаза светились, глаза, в которых ее предки цыгане зажгли огонь, и один только их взгляд пробуждал чувства, словно твой голос начнет ломаться во второй раз. Если вы понимаете, что я имею в виду. В общем, просто куколка, пробормотал я. Вы пригласили меня, чтобы рассказать о ее внешности, мистер Джекс. Это необходимо для понимания ситуации, Холлман!» медленно проговорил он. То есть, я хочу сказать, что не сумел бы придумать такую девушку просто потому что не обладаю воображением Увы. во всяком случае мы запылали словно дом в огне два дома в огне и через какое-то время она предложила может свалим с приема и поедем на пляж освежимся в соленой водичке и так далее в том же духе я ответил что пойду куда угодно и сделаю все, что она пожелает она актёр мечтательно улыбнулся «Впрочем, неважно. Забрались мы, значит, к ней в машину и Марка автомобиля, спросил я. "Эх, я знаю", он пожал плечами. "Помню только, что прогулочный". Он имеет в виду кабриолет, со вздохом объяснила Эдвина. "Ветер в лицо и луна на небе", повествовал актёр. "А потом море. Вода холодная, как могила девственницы". Затем был домик. Я спросил Дикси, не принадлежит ли он ей. И она сказала, что нет, но не стоит волноваться, потому что хозяин никогда не приезжает сюда летом. Потом она открыла хранилище для спиртового, погребок по-вашему, и нашла бутылку кальвадоса. Пили из горлышка, потому что все стаканы были в пыли, и мы боялись микробов. его голос дрогнул. Здесь я приближаюсь к очень трудной части. Так как смутно помню, что именно происходило. Не очень твердо помню и последовательность событий. Чистейший бред, и мне нравится его слушать, мой милый, с ехидным смешком заметила Эдвина. — Словно вернулись старые добрые времена. Я сижу в Ольдвике, в первом ряду и любуюсь на тебя, замечательного, в меру пьяного и непрерывно импровизирующего на тему современного Гамлета. И ты играл великолепно. Даже если Бертон все еще считался лучшим исполнителем роли несчастного принца, Роберт Дженкс не обратил наEdwin ни малейшего внимания. Взглянув на его лицо, я усомнился, что он слышал свою подругу. «Должно быть от Каливадоса. Я на время отключился. Медленно продолжал он. А потом вдруг понял, что сижу на полу и чувствую, что в комнате что-то не так. Отчетливо чувствую Актер заговорил трагическим шепотом. Лунный свет все ещё лился из окна, но падал под другим углом, и стулья отбрасывали на пол длинные тени. Снаружи по-прежнему шумел прибой, но теперь в домике чувствовалась хмм, присутствие смерти. Джейлс повернул голову, взглянул на меня в упор, и я увидел ужас, застывший в его глазах. Я встал, с мрачным видом продолжал он: И случайно задел ногой пустую бутылку, и она покатилась по полу, я бы что-то ударилась. При этом раздался ужасный звук. Знаете, иногда бывает так, что звук невозможно спутать ни с каким другим. Мускулы на мощной шее актёра напряглись. Он медленно поворачивал свою массивную львиную голову. Я слышал самый отвратительный звук из всех возможных. Звук, леденящий кровь. То был удар стекла о человеческую кость. Джейлс порывистым движением поднес бокал губам и выпил его содержимое залпом. И на полу лежала Декси. Понимаете? с трудом выговорил он. Лежала, уткнувшись лицом в пол. А бутылка ударилась ее голову. Актер для наглядности постучал указательным пальцем по виску. Я опустился возле нее на колени и угодил рукой в лужу крови, тёплой и липкой. Кровь была повсюду. Словно девушку с головы до ног и скромсали ножом. вернее, вспороли огромным тесаком. "Роби, пожалуйста!" Эдвина элегантно поюжилась. "Ты просто великолепен в жанре ужасов. Ну к чему такие подробности?" "Так я узнал, что она мертва", прохрипел актюр. "Я испугался и выбежал из домика, выбежал на пустынный берег". Он сокрушенно покачал головой. "И тьма, и кошмар". Пока я не открыл глаза и не увидел, как льются на газон солнечные лучи, и не почувствовал, как меня терзает проклятая собака Эдвина. "Пиосик, всего лишь лизал твое лицо, милашка", возразила Эдвина Двина надув губки. "Ты же знаешь, Кинг тебя обожает". "Где вы проснулись? Точное место?" спросил я. "По дороге к дому", буркнул он, Фу, "в футах в двадцати от крыльца". Я услышала "Как милый, на чём свет стоит клянёт Кинга?" пояснила Эдвина. Её бледно-голубые глаза светились издевательским светом. "Спустилась вниз и спасла его. Когда это произошло? самое время для сна. Она снова накуксилась около шести утра. И вы ничего не помните после того, как сбежали из домика?" Я посмотрел на осунувшееся лицо актёра. "Не помните даже, как вернулись к дому? Абсолютно ничего." — заявил он. — Теперь расскажи мистеру Холману остальное, милашка", изрекла Эдвина тоном снежной королевы. "Расскажи, как после твоей замечательной истерики перед завтраком мы все утро сидели на телефоне. Расскажи, что с чудесной блондинки Декарти по имени Дикси? Просто напросто не было. А Лучше всего спросить у Марти Дженкинса, ведь прием устроил он в своем доме". Марти категорически заявил: "Девушка по имени Дикси на приеме не появлялась". Марти Дженнингс, живой блюдак, огрызнулся Джайлс. Он также сказал, что Бобби вовсю веселился до четырех», — продолжала Эдвина. Якобы потом Марти уговорил своего друга Сэмми Уэстина, чтобы тот отвез Бобби домой. Вы говорили с Уэстином, спросил я. Мы обзвонили всех, кто оставался после двух ночи, ответила она. У нас было занятное утро, мистер Холман. Сэмми утверждал, что высадил Бобби в конце подъездной дороги. Боби сказал, что чувствует себя прекрасно, и трезвой походкой зашагал к дому. Поэтому Сэмми отправился к себе. Э, что актриса? Осведомился я. Вирджиния Стронг с усталым видом кивнула Эдвина. Бедный мистер Джайлс, верно не выдержал жары, сказала эта девка мелодичным голоском. Может, она надеялась, что теперь ему лучше? Кто еще был на приеме?» Ник Фислер, увидев, что мой милашка свалился на пол, Ник, помог Марти и Сэму отнести его в машину Сэма, сказала она, опустив плечики. Мы не говорили только с девушкой по имени Бетти Онг, последней из китайских магиканок. Сегодня утром еще до нашего звонка она уехала на отдых. Но пятеро свидетелей при одном отсутствующем единодушны. А истина заключается в том, что милашка Бобби напился до потери сознания и видел приятные неприличные сны о секс-бомбе. Эдвина небрежно стряхнула пепел на белый ковёр. Вот так ты, мистер Холман. Я взглянул на каменное лицо актера. Если все это плод вашего пьяного воображения, то знайте, я не позавтракал по вашей милости. «Все это было на самом деле, сказал он, набычившись. И все они лгут, только непонятно зачем и почему. Вот вы и объясните это, Холман. Джайлз наклонился ко мне, кори глаза его сверкнули. Да-да. Как только мы покончили с этой шайкой лжецов, я понял, что должен поговорить с кем-нибудь, кто выслушает меня без смеха. Он сделал паузу, смерив одвину пепеляющим взглядом. Поэтому я взял один из автомобилей миссис Боллард, поехал на Вышерский бульвар и встретился с моим агентом. Уважаю таких людей, как Брюс Милфорд, даже если он способен пробраться в морг и скальпелем отхватить от моего трупа причитающиеся ему чертова десять процентов. Прежде, чем мои останки успеют положить в гроб. Он рассказал мне о вас все, Холман. Ничего хорошего, надеюсь. Сейчас, сейчас. Так что же он сказал? На широком лбу джоился, обозначились морщины. Эх, да. Холман самый надежный специалист по решению проблем в шоу-бизнесе. Тоже работу другие выполняют за половину его гонорара, но мы доплачиваем ему за то, Что он уважает киноиндустрию, сказал Брюс. И он вам поверил? Осведомился я. Не единому слову пожиратель младенцев, воскликнул Актюр. И все же у него хватило здравого смысла понять, что я верю в то, что говорю. Вернее, Брюс делает вид, что это у меня шарики за ролики зашли от неумеренного потребления алкоголя. Однако он не хочет, чтобы эта история подражила мои мысли». Ведь мне положено работать над сценарием Марти Дженкинса с предварительным бюджетом в 15 миллионов долларов. Он криво усмехнулся. Старина Брюс не желает, чтобы я отвлекался, потому что Марти Дженкинс уже обязался заплатить ему Брюсу положенные 10% от тысяч. Я закурил и взглянул на делано невозмутимое лицо Эдвины Боллард. Что вы об этом думаете? спросил я ее. Она пожала плечами. Разумеется, не без шарма. Моё единственное желание пусть боги забудет свою смехотворную историю, мистер Холман. Я не выдержу ещё одного такого дня. Имена, вернее, клички, которые он мне давал, не очень-то мне понравились. Это ещё мягко сказано. Если вы сумеете доказать ему, что всё это лишь плод его разнузданного воображения, то вот вам моё благословение, мистер Холман. Послушайте, Роберт, обратимся я к Джеймсу если вы хотите, чтобы я сделал для вас что-то конструктивное, то попытайтесь убедить меня в правдивости вашего рассказа о событиях вчерашней ночи. Мой рассказ чистейшая правда, воскликнул он. В таком случае, мне придется назвать лжецом каждого, кто оставался на приеме после ухода Болларда, заметил я. Более того, я должен назвать лжецом Марти Дженкинса, одного из самых крупных и влиятельных продюсеров Голливуда. Кроме того, мне придется назвать тем же именем Сэмми Уэстина, короля недвижимости. То же самое свержение Стронг. Пусть она не Бог весь какая актриса, однако наверняка имеет агента. Возможно, такого агента, который натравит на меня шайку продажных адвокатов. Но больше всего в этом дурацком деле меня беспокоит необходимость назвать лжецом Ника Фэслера. Э, кто такой Фэслер? Поморщился Дженс. Кто? Он? Какой-то местный чемпион-тяжеловес, Эдвина тяжело вздохнула и с выражением благородной печали на лице покачала головой. Мой милашка, младенческий невинен, как истинный артист. Расскажите ему о Феслере, мистер Холман. Как расскажешь про Ника Феслера, парню, который сам говорит, что по мнению его агента, у него крыша поехала от неуемного потребления алкоголя, пробормотал я. Вероятно, следует признать, что мы говорим на разных языках. Я посмотрел на актёра. Уверен, что вы играете в ту английскую игру. Бейсбол для маленьких девочек так называется крикет. Ещё бы, оживился англичанин. Знаете, до 10 назад я целый сезон играл за грабство и был надёжным игроком, всегда держал черту и вдобавок неплохим сменным боулером. Мой обманный удар нечто среднее между джогглем и йоркером. «Сбивал с толку самых лучших отбивающих. Понимаете, что я имею в виду? Я взглянул на Эдвину Болгерт. Сохраняйте прежний подход", сказала она. "Пожалуйста, постарайтесь объяснить про Ника Фэслера. Милашка умнее, чем кажется". "О, господи", простонал я. "Ладно, о'кей. Что мне терять, кроме рассудка? Так вот, Фэслер действует на грани закона. За двадцать лет он создал целую империю." «Сколотите в заседании группу девушек по вызову, что маловероятно, и вскоре вы будете жить по законам Феслера или вылетите из дела. Допустим, вы хотите купить участок земли, но ветхая старушка, чей дом стоит в центре участка, не желает его продавать. Вызовите Ника Феслера. Старушка приползет к вам на коленях в тот же день. И вы хотите, чтобы этого типа я в лицо назвал жуцом и обвинил в преднамеренном сокрытии убийства. — Вижу, вы боитесь причинить ему беспокойство? Так, спросил актёр. По-вашему, я трусливый ублюдок, наложивший в штаны при одной мысли о том, что придётся связаться с Феслером? Усмехнулся я. Что ж, в чём-то вы правы, но более всего я опасаюсь за свою репутацию. Так что расследование вам дорого обойдётся. А, -а теперь я понимаю, он широко улыбнулся. Все эти душераздирающие стоны всего лишь способ набить цену. Я должен спорить с великим трагиком и великим игроком в крикет. Думаете, как хотите место? Но прежде чем я начну расследование, вам придется выложить пять тысяч, потом еще десять. если я докажу, что вся эта история игра вашего воображения. А если выяснится, что вы правы, и они пытались скрыть убийство, вам придется заплатить еще двадцать тысяч. Я не в том положении, чтобы торговаться, сказал актёр. рукам, Холман. На всё же удовлетворите мое любопытство. Почему мне придётся заплатить двойную цену, если окажется, что я прав?" "Потому, маэстро, процедил я, что в таком случае я буду вынужден доказать, что пятеро людей участвовали в заговоре с целью скрыть убийство. А это весьма хлопотно. Вы дадите мне адреса и телефоны свидетелей?" обратился я к Двини. Конечно. Она поднялась со стула и грациозно вышла из комнаты. Бедная Двина, думает, что я собираюсь на ней жениться, заметил Роберт Джефс, когда за ней закрылась дверь. "Это не так", спросил я. "Ни в коем случае, старина", сказал он доверительным тоном. "Милая Двина очень хороша в постели, но при одной мысли о том, что я могу стать ее постоянным партнером, у меня кровь стынет в жилах". Интересно, кому пришла в голову мысль пойти на прием к Марти Дженкинсу, проговорил я, размышляя вслух. Эддве, конечно, усмехнулся Роберт. Я хотел пораньше улечься в постель, но она настояла. И тут скрипнула дверь. Актер невольно вздрогнул.